Письмо 207 Дженнингсу Райерсону. Перевод с английского. 1908 год. Сентября 15 -го, 28 -го, Ясная поляна. Уважаемый господин Райерсон Дженнингс, в ответ на ваше письмо 24 августа выражаю искреннее пожелание успеха кандидатуре господина Брайана президента Соединенных Штатов. Примечание первое и второе. С моей точки зрения, то есть поскольку я вообще не признаю никакого государства, основанного на насилии, я не могу оправдывать функции президента республики. Но поскольку эти функции еще существуют, безусловно желательно, чтобы они выполнялись людьми, заслуживающими доверия. Я отношусь с большим уважением и симпатией к господину Брайану и знаю, что принципы, на которых основана его деятельность, совпадают с моими в отношении сочувствия к трудящимся массам, антимилитаризму и признанию зол, приносимых капитализмом. Мне еще неизвестно, но я надеюсь, что господин Брайан будет сторонником земельной реформы в духе Генри Джорджа и его системы единого налога, проведение которой я считаю в настоящее время делом совершенно необходимым и которое каждый передовой реформатор должен иметь прежде всего в виду. Примечание третье. Преданный вам Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Примечание второе. Толстой был лично знаком с Брайаном и находился с ним в переписке. Брайан трижды выставлял свою кандидатуру в президенты, но избран не был. И третье. Генри Джордж, американский экономист и публицист, утверждавший, что основной причиной бедности народа является лишение его земли, выступал за национализацию земли буржуазным государством без ликвидации частного землевладения и изменения системы налогов, то есть введения единого земельного налога, который приведет к всеобщему достатку. Конец примечаний. Страница 652.